Глава 17. Среда, 14 декабря. Свидание номер 40. Джун. Паркеры вернулись из Италии. Казалось бы, ну вернулись, и что с того? Кому старые раны не кровоточат, тому и прошлое не страшно. Но Джун знала, что врет себе. Ей было страшно. Однако, несмотря на неприходящее необъяснимое волнение, она меньше всего ожидала услышать этот голос – когда в перерыве между лекциями зазвонил телефон. «Привет, Джун». «Привет? А кто это?» спросила она, хотя узнала. «Парень, с которым ты сходила на самое неудачное свидание в истории. Крис Паркер», рассмеялся он и спросил. «Как дела?» «Прекрасно, спасибо. Как ты?» «Хотел бы встретиться с тобой сегодня, если ты не против. Выпьем кофе, поговорим». В замешательстве Джун не смогла придумать повод для отказа и согласилась. «Отлично!» — с явным облегчением ответил принц Паркер. «В 17.00 будет удобно?» «В руке Конхобара». «И Крис туда же». Джун ощутила себя предательницей по отношению к Тони, но зажмурилась и укорила себя за дурацкие мысли. «Замечательно. Люблю это место». «Тогда до скорой встречи, Джун». «Пока, Крис». «Чёрт». Зря согласилась. Она представила, что Тони ничего бы ей не сказал и пошел на встречу с девушкой, которая нравилась когда-то. Пожалуй, стоило предупредить его, чтобы не ждал к ужину, и объяснить причину. Кусая губы, Джун уже разблокировала смартфон, когда раздался оклик помощницы декана, которая вошла в аудиторию. «Мисс Эвери, Джун, зайдите в деканат, пожалуйста. Мистер Арчибальд ждет вас». «Странно». Что такого важного случилось? Она последовала за суетливой, вежливой сотрудницей колледжа, пытаясь угадать, в чем причина спонтанного приглашения. Не угадала. «Добрый день, Джун, присаживайся», — предложил ей мистер Арчибальд, человек прямолинейный и крайне строгий. «Добрый день, мистер Арчибальд», — поздоровалась она и опустилась в кресло, расправляя шерстяную юбку на коленях. «Джун!» «Ты прошла огромный путь к профессии, которую избрала, и стала частью колоссального проекта профессора Деллауэра. Скажи, почему ты избрала именно этот проект?» Она удивилась. «Мне интересна тема возрождения популяции волков. Это очень сложный моральный вопрос, и...» «Не было ли другой причины?» «Какой, например?» — насторожилась она. «Например, личный интерес к профессору Деллауэру». На мгновение дыхание сперло... А потом Джун выпалила. «Что? Нет! Нет, конечно, это абсурд!» И сразу вспомнилось предупреждение Тони, чтобы осторожнее вела себя и пресекала слухи. Но кто же мог подумать, что слухи дойдут до декана, а тем более, что он к ним прислушается? «Мистер Арчибальд, обо мне ходит много сплетен, но, уверяю, в них нет и капли истины. У нас с профессором исключительно рабочие отношения». «Я получил иную информацию». «Клевета!» «Если нечего скрывать, то и волноваться не стоит, не правда ли?» Стальным тоном парировал мистер Арчибальд, и Джун поняла, что несдержанностью добавила себе минус сто к рейтингу в его глазах. «Мне действительно нечего скрывать», – уже спокойнее сказала она, и декан надел очки, просматривая распечатку. «Вот и прекрасно. Искренне надеюсь, что итог служебного расследования подтвердит твои слова». «Вы собираетесь проводить расследование?» «Да? Тебя это тревожит?» Он пристально посмотрел из-под лоби, изучая, а Джун повела плечом, которое свело от напряжения. «Нет, но это немного оскорбительно по отношению ко мне и тем более к профессору». «Джун, оскорбленное достоинство — это наименьшие потери в данной ситуации. Если подтвердится ваша связь, профессор Делуэр лишится своей должности, а ты место в нашем колледже». Наверное, шок на ее лице стал ответом на все вопросы декана, потому что он укоризненно покачал головой и тяжело вздохнул, словно вина уже была доказана. «Уверен, все обойдется», – торопливо добавил он, а под текстом читалось. «Убирайся и не позорь стены этого уважаемого заведения». Джун мутила по дороге в лекторий, а в голове шумела сбилась радиочастота – Десятки вопросов, не оформившись в мысли, бурлили в сознании, и когда в аудитории Джун заметила Шейлу, то, наконец, вскипела и ринулась к этой двуличной гадине. «Что ты наплела мистеру Арчибальду?» Шейла сидела в первом ряду, любила внимание, но не внимание такого рода, поэтому прошипела. «Тише, будь добра!» «Не понимаю, о чем ты!» Джун крепче сжала плотную шлейку сумки на плече. «Профессора Деллауэра собираются подвергнуть служебной проверке. Знаешь, по какому поводу? Еще бы ты не знала, если самая распустила мерзкую сплетню!» Шейла изменилась в лице, и Джун процедила. «Надеешься, что меня исключат, да? Неужели все из-за твоего беспозвоночного Оливера?» Староста Пунцовая, то ли от ярости, то ли от стыда, сдвинулась к краю скамейки поближе к Джун. «Как ты смеешь меня обвинять? Я бы не стала портить репутацию нашей группы!» «Если не ты, то кто? Кому ты жаловалась на меня?» «Да кто ты такая, чтобы я уделяла тебе столько внимания? Не устраивай сцену и не...» Шейла вдруг замолчала, уставилась на Джун и тяжело сглотнула, поправила персиковый шелковый платок на шее. «Что?» Шейла нервно усмехнулась. и «Ерунда!» Джун нависла над ней, прищурившись. «Ты кому-то рассказала? Я же вижу! Кому?» Шейла, казалось, сама не верила, когда призналась. «Мы вместе с Оливером посещали фонд Паркера вчера, и миссис Паркер начала расспрашивать о тебе. Она сказала, что ты очень распущенный человек, и я...» Внутрь словно ураган ворвался, уничтожая все, что было дорого, за что Джун боролась и что имело значение. Она горько усмехнулась. «Решила выслужиться, да? Подакнуть?» Показать, какая ты достойная жительница нашей замечательной планеты по сравнению со мной. Поздравляю. Надеюсь, ты довольна. Но я же не знала, что она придаст значение моим словам. Шейла попыталась ухватить Джун за руку, но сейчас не было желания спорить, а тем более слушать чужие оправдания. Джун быстро вышла из аудитории, пока не началась лекция. Отвратительное чувство грязи душило. Слезы подбирались не к глазам, а сразу к сердцу, угрожая затопить – и приходилось сбежать на свежий воздух. Первая мысль была позвонить Тони, но если бы сейчас Джун услышала его заботливый голос, то разрыдалась бы и нажаловалась на миссис Паркер, как маленькая. Не хватало испортить отношения между Андерсонами и Паркерами окончательно, они ведь бизнес-партнеры, и очень важно, чтобы ими оставались. Она глубоко вздохнула и набрала номер Холли, но подруга оказалась занята на репетиции». Голос Сиены на заднем фоне добил, расстроил еще сильнее. «Сиена Голдман. Мечта, а не девушка. Она явно не позволяла распространять о себе сплетни, потому что уважала себя. А Джун? Кому и что она доказывала, когда не обращала внимания на грязные слухи? Она проматывала список номеров, сожалея, что нельзя встретиться с Мел или Чейзом, которые в школе всегда умели найти правильные слова в трудную минуту. Оставалась последняя надежда». «Алло? Уитни, ты занята?» — хрипло спросила она, прижимая смартфон к уху и забрасывая сумку в свою машину. «Тогда отдавай немного поболтаем. Попьем кофе. В руке Конхабара». До встречи с Крисом оставалось полтора часа. За это время нужно было прийти в себя. Она отправила тони эсэмэску, что задержится на встрече с друзьями, и поехала в паб. Уитни прибыла минут через тридцать, ворвалась, как ветер, остудив энтузиазмом кипящий мозг Джун. Длинные светлые волосы с рыжинкой, янтарные глаза, вздернутый нос. Уитни не менялась с годами, оставаясь милой и сумасбродной. Она совершенно не представляла, что делать со своей жизнью, но зато точно знала, как и кому правильно жить. Из нее вышла бы хорошая повелительница мира. Уитни села на диван напротив, расстегивая короткую золотистую куртку и широко улыбнулась, но улыбка сразу погасла. Что случилось? Делиться подробностями своих бед с Уитни значит делиться со всем миром. Эта теория давно была проверена на практике. Нет, спасибо. Повторять старые ошибки Джун не собиралась. Она обтянула тонкий серый свитер и небрежно взмахнула рукой. Ничего. Устала очень. В универе проблемы. Хочется отвлечься от суеты. Расскажи, как ты. Уитни закатила глаза к потолку. Заблокировала Люка на днях. Пусть обижается, но терпеть его претензии не было сил. Мы друг другу вообще ничего не обещали. А теперь я худший человек на земле. Оказывается, я водила за нос бедного мальчика. Ничего себе мальчик. Двадцать два года, рост по два метра. Я просила Тони поговорить с ним, чтобы... Зачем? не дернулась, как от удара. Не стоило, я ведь его уже заблокировала. Люку только повод дай прицепиться ко мне снова. Ой... «Я хотела как лучше». «Ничего. Надеюсь, не забыл. Позвоню ему вечером, попрошу, чтобы не поднимал эту тему больше». Уитни заказала цветочного чая и, понимая, что Джун кислая, как лимон, начала веселить в шутливой форме, рассказывая о фанатке ее отца, которая пыталась пробраться к ним на ранче на прошлых выходных. «Мама как раз прогуливалась верхом на Хане». Ханом звали огромного Воронова, любимчика тети Летти. Она заметила девушку, которая кралась в направлении дома и подъехала к ней, чтобы спросить, не заблудилась ли та. Незнакомка завизжала и впала в истерику. Пришлось к врачу ее вести, у нее был жуткий стресс. Джун всегда нравилось слушать о жизни Майлзов, и время пролетело незаметно. Часы показывали 16.50. Закусив губу, она побарабанила пальцами по чашке, из которой давно выпила кофе и попросила «Уитни». «Останься еще ненадолго, поужинаешь заодно. У меня сейчас встреча с Крисом. Мне нужна моральная поддержка». «Эм... С которым Крисом?» «Паркером». «С Паркером? А не пошел бы он!» Уитни вдруг приосанилась и невинно улыбнулась, процедив сквозь зубы. «А вот, собственно, и он». У Джун давление подскочило. Она резко встала с места, разворачиваясь, и расправила плечи, прижимая ладони к юбке по стойке смирно. «Привет!» – она выбросила вперед руку, которая отказывалась гнуться, и Крис легко пожал ее. «Давно не виделись», – мельком улыбнулся он, игнорируя Уитни. Крис изменился за два года. Ростом он был с как и прежде, но стал шире в плечах, волосы словно бы темнее, а взгляд мрачнее. Не только номер телефона у него новый, но и он сам казался незнакомым, как прежде ухоженный, опрятный, но совершенно чужой». В глубоком низком голосе сочилась неприкрытая насмешка, когда он, наконец, перевел взгляд на Уитни и поздоровался пренебрежительно. «Майлз? Паркер?» – сухо ответила та. Джун плавно упала обратно на диван, испытывая досаду и сожаление об утраченной дружбе и о том, что в Арктике тают льды, и что Цезаре нельзя оставить жить в Иден-парке, а еще обо всех людях, которые в этот момент испытывали какие-либо изнуряющие чувства. Всех людей было очень жаль». «Очень жаль». Крис снял джинсовку, подбитую мехом, и сел рядом. Сделали заказ. Уитни забилась в угол и притворилась невидимкой, но Крис не заводил разговор. Видно, не хотел общаться при посторонних. Джун прочистила горло, привлекая внимание подруги, и та фыркнула, но, поняв намек, перебралась за пустой соседний столик, надела наушники и показала экран айфона, подтверждая, что включила музыку. «Хорошо выглядишь», Немного расслабившись, сказал Крис. «Ты тоже». Он оперся локтями о стол, и бежевая толстовка натянулась на плечах. «Не знаю, с чего и начать. Мне очень жаль по поводу Фрэнка. Мы бы прилетели на похороны, но не смогли». Джун резко опустила взгляд на свои сложенные на коленях руки, растирая пальцем запястье, которое теперь терзало не в минуты вранья, а когда хотелось заплакать. Трогала запястье и казалось что то не рядом. Становилось легче. «Так ты извиниться пришел?» – тихо спросила она. «Извиняться нам, если честно, не за что». Он заметно нервничал, и Джун, не понимая причины его волнения, начала разглядывать иероглиф, который был нашит на плече толстовки. Крис сложил руки в замок на столе и, наконец, сказал. «У Мелани в ноябре была операция. Мы не могли ее оставить и прилететь». У Джун мгновенно исчезли сомнения, терзания апатия. Осталось чистое беспокойство. «Что с ней? Как она?» «Стабильно. Все будет хорошо, наверное. Она...» «Черт, слушай, Джун, я подумал, что ей было бы приятно услышать от тебя местные новости. Поговорить немного. Она скучает по дому. «Конечно, я ей позвоню. На Рождество!» Джун не могла усидеть на месте и ерзала, не зная, куда деть руки. «И еще дай мне, пожалуйста, ее адрес, я отправлю ей подарок». «Да, сейчас». Крис быстро напечатал смс с флорентийским адресом младшей сестры. Звук входящего сообщения показался потусторонним, нереальным. Все было нереальным сейчас, как во сне. Казалось бы, такое простое действие — взять адрес Мелани, отправить ей подарок. А на это два с лишним года ушло». Официант принес заказы, но у Джун не было аппетита. Крис тоже не притронулся к ужину. Зато Уитни, которая заказала себе салат «Цезарь», невозмутимо поливала его соевым соусом. Джун передернула. «Цезарь» теперь ассоциировался только с лесным котом. Вдруг Уитни отложила вилку и ответила на звонок, усиливая громкость на проводе наушника. «Добрый вечер, я вас слушаю». «Люк?» Она отвернулась к стене и начала тихо, агрессивно разговаривать с назойливым парнем. А Джун, изучая итальянский адрес, сочувственно спросила. «А что именно произошло, Смел? Что-то серьезное?» Крис сложил руки на столе. «Ей провели пересадку сердца». «Сердце? Сердце!» Смысл этого слова доходил медленно, сквозь туман неприятия. Постепенно ужас сковал мышцы, глаза защипало. Джун зажала рот ладонью, глотая слезы. Думалось, если Мела не идеальная, то и жизнь у нее в Италии идеальная Это же Паркеры. Они все идеальные. я не знала, что у нее проблемы с сердцем. С детства. Мел ни разу не упомянула, что у нее слабое здоровье. Она не занималась спортом в школе, но Джун не искал этому серьезной причины. Мало ли, почему человеку не нравится спорт. О, Господи! Позорный вечер летнего бала вдруг приобрел совсем иной оттенок – У Мелани тогда не просто закружилась голова. Ей было действительно плохо. «Скажи, что все хорошо», — едва слышно произнесла Джун. «Пока что все нормально». Она не могла пошевелиться. Так и сидела, молча заливаясь слезами. «Люк, оставь меня в покое! Я не жаловалась на тебя, Тони!» «Нет!» «Говорю же, это была не я!» «Нет, я не набиваю себе цену, а прошу оставить меня в покое!» Крис, который тоже сидел в прострации, поморщился от громкого голоса Уитни, терпеть не мог ее высоких нот. В былые годы просто на стенку лез. Он уверенно поднялся, и Джун увидела большой круг японского солнца на спине его бежевой толстовки. Красный круг, а в нем силуэт самурая. «Можно?» – спросил он, протягивая руку отчаявшейся Уитни, и растерялась, но вручила ему айфон. Крис выдернул наушник и морозным пробирающим до костей голосом произнес в трубку. «Люк! «Я тебя даже не знаю, но ты мне уже надоел. Если девушка говорит «нет», то она именно это и имеет в виду. Что тебе, мудаку, непонятно?» Крис закрыл микрофон ладонью и сухо уточнил. «Он учится или работает?» «Он будущий хирург», — ответила Уитни, глядя на парня широко раскрытыми глазами, а он продолжил. «Еще раз позвонишь ей. Я переломаю тебе руки, так что они будут дрожать до второго пришествия. Могу для профилактики сейчас приехать». «Ну вот и Уитни тоже считает, что не стоит. Скажи ей спасибо за заботу и забудь этот номер, пока я его из твоей памяти не выбил, дебил!» Крис отключил звонок и вернул айфон хозяйке, у которой из ушей пар вот-вот готов был повалить. Она зачем-то схватила бутылку соевого соуса и клокоча от негодования упрекнула. «Паркер, ты совсем? Ты зачем ему нахамил?» «У нас Джун важный разговор, а ты визжала, как металлоискатель!» Нервы сдали. То ли извинился, то ли обвинил ее Крис и устало помассировал двумя пальцами переносицу. «Попросил бы, чтобы я говорила потише». «А ты умеешь?» Уитни фыркнула и поставила бутылку соуса обратно на стол. «Ты тиран, сноп и ленивец!» – выпалила она. Крис оживился, удивленно вскинув брови. «А ленивец почему?» Уитни набрала воздуха, чтобы ответить, но осеклась, заметив, в каком разбитом состоянии пребывала Джун. «Ты плачешь?» «Все в порядке, кое-что вспомнила». Расстроилась, соврала Джун, надеясь еще немного пообщаться с Крисом. Столько вопросов хотелось задать, но ему пришла СМС, и он разочарованно сказал. «Черт, мне пора. Прости, что срываюсь, но Сиена ждет». Крис выудил бумажник из джинсовой куртки и достал карточку, чтобы расплатиться за ужин. «Сиена? Голдман? Вы с ней снова встречаетесь?» – поразилась Джун. «Да, мы собираемся пожениться летом. Она говорила, что виделась с тобой. Думал, ты знаешь?» «Нет, я не знала». «Да из чего бы не делиться личными планами с неуравновешенной девушкой, которая в школе хвостом бегала за ее будущим мужем?» «Поздравляю». «Спасибо», сухо ответил Крис, набрасывая джинсовку. Он заплатил за одно и за Уитни, напомнив, что когда-то давно все они были одной огромной семьей, и на прощание сказал. «Скоро увидимся, Джун». «И не говори Тони о моей сестре». «Постараюсь», пробормотала она. Крис больше не казался чужим. Чувство общей боли прочно объединило, жаля в сердце. Пока Джун оплакивала Фрэнка, Паркеры нуждались в поддержке на другом краю Европы. мелони мелони ну как же так? Фрэнка не стало, потому что он отказался от пересадки сердца. А Мел, благодаря новому сердцу, все еще жила. Где-то там, далеко, вне зоны досягаемости. Джуна решила купить ей подарок, понимая, что, конечно же, ничем нельзя заменить годы молчания. Но прошлое в прошлом. Пора жить настоящим и идти вперед, даже если тянет сделать шаг назад». А еще предстояло объяснить встречу с Крисом, своему ревнивому парню, да так, чтобы и не соврать, и не сказать всей правды. Не только Тони умел хранить чужие тайны, Джун тоже имела на это право. И если он уважает ее, то поймет. «Тони, я вернулась», объявила Джун, входя в кабинет Фрэнка. Тони как раз заканчивал короткое совещание с Генри и управляющим. Хозяйственные вопросы, бюджет... Техосмотр ветряков и запуск производства своего бренда шоколада навеки для Эвери. «Форевер Фор Эвери» в Иден-парке. Подарок малышке Бэмби к Рождеству. Братья-близнецы Моби и Дик согласились составить рецептуру и наладить продажу в своей пекарне. «А это что?» Джун с любопытством сунула нос в распечатку с черновым дизайном логотипа. «Скоро узнаешь» ответил Тони, ловко пряча страницу в полку, и поднялся. «Как, друзья? Все в порядке?» Она на мгновение отвела взгляд. «Да, в полном порядке». «Как универ?» «Как обычно». Тони подошел к ней и обнял, уткнувшись носом в изгиб теплой шеи. Ему нравилось, когда Джун набывала ботинки на платформе, как сейчас. Можно было обнимать ее, не сутулись. Иногда он казался себе неуклюжим медведем рядом с Бэмби и боялся придушить ее случайно. «Я кое-кого встретила сегодня», — сказала она загадочно. «Кого?» «Криса Паркера». «Надеюсь, ты послала его подальше и прошла мимо». «Ну, не то чтобы совсем так. Он ведь тоже переживает». «Надеюсь, ты не обидишься, если я с ним буду иногда общаться». «Зачем?» — насторожился Тони. «Не хватало еще, чтобы Крис облизывал взглядом свою бывшую восторженную поклонницу. Пусть невесту облизывает». «У нас с ним есть общие темы», — расплывчато ответила Джун. «У вас с ним?» «Какое неприятное словосочетание». «Но дело твое». Согласился Тони, а сам внутри офигел от наглости Паркера и доверчивости Джун. Какие общие темы? Звучит, как вялая отмазка. А учитывая, что Крис уже обзавелся невестой, то его намерения были далеки от порядочных. Тони казалось, что кровь из глаз хлынула от напряжения. «Спасибо», — обрадовалась Бэмби. «Рада, что ты не ревнуешь». «Зашибись», — вывод сделала. Перед сном Джун долго расчесывала волосы и несколько раз пыталась завести разговор о чем-то, что ее беспокоило, но так и не собралась. Видимо, хотела поговорить о криссе еще, не наговорилась. Тони не выдержал и спустился в сад, чтобы проветриться. Было холодно, но тихо. Он любил такую погоду, когда в тишине даже дыхание слышно. Но насладиться спокойствием ему не дали, позвонила Уитни попросила, чтобы больше не упоминал в присутствии Люка даже ее имени. А потом скольз спросила. «Как Джун?» «А что?» «Ну, не знаю. А что?» Запуталась она в собственных вопросах, и Тони сжалился. «Джун в порядке. Паркера встретила, представляешь?» «Да, я знаю. Тоже с ними была. Мы вместе ужинали в руке Конхобара». «О, даже так?» И как поживает Крис? Выглядит жутко. Он расстроил Джун. Она плакала. Ничего себе. О чем же он вещал, посланник крока Без понятия. Поняла только, что он женится. Ты знал об этом? Да, слышал краем уха. Не то чтобы важная для меня новость. Но для Джун, оказывается, это было важно. Настолько, что она аж расплакалась. «Ой, все! Ну почему ей не наплевать на то, что происходит в жизни парня, в которого она была по уши влюблена? И какого черта нужно с ним встречаться больше одного раза?» Спросить бы напрямую, чтобы не мучиться бессонницей. Но Тони понял, что боится услышать ответ. До безумия пугала мысль, что Джун отведет глаза и соврет, как раньше. Он бы этого не перенес. Тони так и не уснул. Джун тоже просыпалась несколько раз, вела себя странно, выглядела подавленной и отстраненной. На следующее утро сонный и злой он приложил максимум усилий, чтобы не выглядеть ревнивым идиотом. Спросил только, какие планы на день? «Не поверишь. Сегодня после обеда буду в фонде Паркеров. Помогаю с организацией рождественского концерта. Староста курса попросил пригласить группу Холли. Потом попросил еще о паре мелочей». «В итоге я в студенческом оргкомитете». «Староста курса... это который?» Джун резко вспомнила, что так и не притронулась к завтраку и сыпнула в тарелку голубики поверх мюсли, хотя не очень любила ягоды. «Значит, занервничала». «Оливер потц ты его не знаешь». «Ну-ну, кто же не знает Потти потца «Что взял Джун в комитет, это он молодец». Но зачем было звать именно в фонд Паркеров? Такое чувство, что Оливер прочел беспокойные мысли Тони и решил заочно испортить ему жизнь. «Нет, так не пойдет. Нужно четко очертить границы, иначе свихнуться можно». Тони чувствовал себя полным придурком, когда, выходя из дома, задержал Джун за руку рядом с машиной, в которую она уже садилась, и сказал, «Я тут немного подумал». Мне бы не хотелось, чтобы ты снова встречалась с Крисом. Какие у вас могут быть общие темы? Поговори с Олсен, если надо, с Сиеной, в конце концов. Он-то при джон пахло обалденно. Выглядела тоже же. Кудри на ветру, румянец на щеках, скромный костюм, принты пчел на ботинках. «Ты мне не доверяешь?» Насупилась она, в глазах сразу болото всколыхнулось. «Ты снова за старое?» «Речь не о доверии, а о том, что меня напрягает эта ситуация. Значит, выход простой. Расслабься». Она глянула на наручные часы, торопливо поцеловала его в щеку и забралась в салон мини-форда. «Расслабиться?» Совет профессионального тролля Бэмби оглушил на секунду, как пощечина. Джун его вроде поцеловала, а не ударила, но чувство было как после драки. Тони даже щеку тронул. У него была стабильная самооценка. Но сегодня Джун, сама того не зная, лупила по ней битой, как Харли Квинн, и спокойствие тлело, пеплом сыпалось под ноги. Годы идут, Джун не меняется. Наивными глазами хлоп-хлоп и делай, что хочешь. Неужто она не понимает, что творит? И ведь не понимает. Господи, хоть бы Чейс вернулся из Штатов и разбавил это болото. Тони искренне скучал по старине етти хотя бы потому, что к Джун относился как брат. Святой человек. Тони отправился на учебу, но собраться с мыслями не получалось. Все раздражало. Он ждал, что вот сейчас Джун позвонит и беззаботно сообщит, что так уж вышло. Это просто совпадение фазы Луны. Но сегодня она опять должна увидеться с Крисом. Срочно нужно обсудить общие темы. Это же так мило, правда, Тони? Зашибись, Бэмби, умереть от счастья можно. Он знал, что Джун его не предаст. Ее саму не раз предавали близкие люди. Она просто не поступит подлость человеком, с которым живет. Но идеал — это же такой соблазн. Особенно, когда он сам плывет в руки. Бери, не хочу. Принц Паркер. Он вернулся в ее жизнь, хотя его не звали, и Джун не послала его. Наоборот, она ворочалась всю ночь и приняла в штыки просьбу не видеться с ним. Когда-то Джун обожала придумывать идеальных людей и ставить их на пьедестал. Тони точно знал, что ни разу не поднимался на него. Для Джун он был... кем? Она так ни разу и не сказала, кто он ей. В эту самую минуту он чувствовал себя временной заменой идеалу. Он был готов стелиться перед Бэмби при первых же признаках любви с ее стороны. А ее это отталкивало. Ее идеал так не поступил бы. Он бы много улыбался, пичкал ее пустыми надеждами и заставлял страдать. Ублюдок. Тони ненавидел идеального мужчину Джун, хотя его даже не существовало. Но у него было лицо Криса, и это выводило из равновесия. Выйдя из университета, то не решился. Первый раз за два с половиной года надумал поговорить с бывшим другом. По правде говоря, он предпочел бы сделать мертвую петлю на сноуборде, чем это. Но да ладно. Он добрался до парковки, сел в машину и закурил электронную сигарету, но вкус показался отвратительным. Рядом с Джун он не курил, ей не нравилось. В итоге начал отвыкать. Крис сменил номер, и Тони из принципа не взял новую у его родителей. Решил, мол, если Паркер захочет, то сам позвонит. Не позвонил. Вернулся в город и с ходу начал обхаживать чужую девушку. О своей бы лучше заботился. Тони выпустил пар с тяжелым вздохом и набрал Сиене, девчонки по которой полшколы сохло в те далекие прекрасные времена, когда Тони сходил с ума по Джун. «Сиена, привет!», «Привет! А я как раз и тебе вспоминала. Эмоционально поздоровалась бывшая одноклассница. С чего бы? Не знаю, как и сказать. Весь день сомневалась, но, понимаешь, с Крисом что-то происходит. Он вчера встретился с Джон, и его будто подменили. Вернулся замкнутый, агрессивный. Боюсь, она опять за старое. Что ты имеешь в виду? Спросил Тони севшим голосом. Не знаю, но женская интуиция в таких вопросах всегда срабатывает. Не выдумывай, между ними ничего нет. Неужели? Джун всегда была в него влюблена и не скрывала. Она умела состроить из себя невинную овечку, при этом прихватывая лучшие трофеи. Она в итоге даже тебя получила, Тони. Ты, может, и нормально относишься к тому, что тебя получат в таблоидах, но мы с Крисом как раз собрались дать объявление о помолвке. Не хватало, чтобы на это наложились сплетни о том, что он проводит время с другой. У нас с ним и так отношения непростые. Мне сложности ни к чему». «Супер. Непростые отношения – это что значит? Сиена и Крис еще могут разбежаться?» «Интересно, с чьей подачи?» «И к кому побежит Крис?» «Или уже побежал?» «Сиена, ваши личные проблемы не имеют никакого отношения к Джун. Она просто...» Как обычно, оказалось не в том месте, не в то время. Кстати, а где сейчас Крис? Собирался к матери, в фонд. Но последний час он на звонки не отвечает, поэтому не знаю наверняка. Руки похолодели, пробила на дрожь. Ледяной острой ревностью распорола от горла до солнечного сплетения, выпуская демонов. Они медленно выкручивали душу, топтались по ней, чтобы сорвался и повел себя неадекватно, как неуверенный в себе школьник, как в проклятый вечер летнего бала. «Не волнуйся, я найду его и спрошу, в чем дело», — ответил Тони. Пальцы плохо гнулись, когда отложил сигарету и завел двигатель. Город за лобовым стеклом казался серым, смазанным, а перед глазами летопись жизни проносилась. Все те паршивые моменты, когда Джун врала. Но то ведь было раньше. Она бы никогда теперь... Она не стала бы. Но реальность раскололась на до и после, окуная с головой в прошлое, где Джун была импульсивной и творила дикие вещи. Она разбила его кубок. Она бегала за Крисом и устраивала пакости. Она записала грёбаное видео в библиотеке и отдала Фрэнку. Да, Джун повзрослела. Но тогда на черта издался Крис. Тони поднялся по широким бетонным ступеням отреставрированного Эдвардианского здания, в левом блоке которого находился фонд Паркеров. Позвонил Джун, но она не ответила. И от этого молчания нутро заледенело, как в морозильной камере. «Успокойся, Тони. Она не слышит. Занята. Она же в оргкомитете». Он похлопал по бедру, надеясь обнаружить карман-пальто, но пальто осталось в машине. Пришел в джинсах и свитере с айфоном в руке вместо здравого смысла. Большой концертный зал готовили к приему. Мелькают лица. Ее нигде нет. «Добрый день, я ищу Джун Эвери», — онемевшими губами произнес Тони и узнал девушку, которую не взлюбил с первого взгляда. Шейла, кажется. «Привет», — «Она где-то здесь. Исчезла полчаса назад. А мне разбирайся с завалом!» Тони кивнул со странным спокойствием. «Ясно. Спасибо». «Кстати, — остановила его Шейла, — ты ведь ее парень?» «Да. Странные у вас семейные отношения. Во время знакомства ты представился братом». Назойливый шейл и растопило лед внутри, и Тони начал медленно закипать. «И?» «Ничего? Я вообще не об этом хотела сказать». «О чем же?» «О том, что была не права Я и подумать не могла, что ее могут исключить из университета из-за слухов». Тони растерянно усмехнулся. «В смысле исключить?» Шейла крепче прижала к груди черную папку. «Я говорю о служебном расследовании по поводу ее отношений с профессором Делавером. Она, конечно, сама виновата, что флиртовала с ним». «Джон знает об этом», — нахмурился Тони. «Конечно. Она мне и рассказала. А ты разве не в курсе?» Тони даже отвечать не стал развернулся и направился прочь из зала, чтобы разнести здание на камни и найти, где прячется Джун. Он миновал арочный проем и врезался в Криса. Надо бы сказать, привет, давно не виделись. Но Тони не мог заговорить, его душила ярость. Он зачесал волосы пальцами, ощущая, как прошивает искрами от малейшего движения, и процедил. «Какого хрена, Крис? Что тебе от нее нужно?» Паркер в первое мгновение растерялся, притворился, что не понимает, а потом в темных глазах отразилась злоба. «Тебе не надоело решать, что мне нужно, а что нет?» «Нет, не надоело. Оставь Джон в покое». «А если я не хочу?» «Если она не хочет, чтобы я оставил ее в покое?» «Что ты сделаешь?» «Я знаю, что между вами ничего нет». Повторил он мантру, и Крис уперся ладонью в стену, раздраженно вздыхая. «Может, нет. Может, есть. Жаль, что ты разучился понимать меня, Тони». Паркер обошел его, задевая плечом, и в висок будто штопор вкрутили, мучая вопросом. «Где она была эти полчаса? Куда исчезла?» «Ты ведь женишься?» — бросил Тони вдогонку бывшему другу. «А при чем тут жена? На роль любовницы Джун подходит гораздо лучше». Он растянул губы в отвратительно ублюдочной ухмылке и добавил «Я проверил». Первый удар пришелся Крису в челюсть, второй – под дых. Все стало как в тумане, пробки в сознании выбило. Адреналин от недосыпа и агрессии бурлил в крови, требуя избавления, и то не отпустил себя, как бешеного пса с цепи. Они ввалились в приемный зал под визги людей, и он не разбирал, налетает на что-то ценное или можно ломать, Он ждал, что Крис врежет ему, и физическая боль перекроет душевную, но стало только хуже, потому что соперник отбивался, но не бил. Тони не мог понять, почему. Он остановился, чтобы перевести дыхание, и увидел людей кругом. Сюда слетались, как на праздник. Пара столов перевернуты, ворох бумаг на полу, большая музыкальная колонка, стоявшая у сцены, больше не стояла. — Никогда о ней такого не говори, — процедил Тони. Еще раз откроешь свой поганый рот и унизишь ее, я тебя прикончу. Ненормальный, — прохрипел Крис, поправляя одежду. Еще раз подойдешь ко мне, и я тебе отвечу. По-настоящему отвечу, чтобы до тебя дошло наконец какое-то ничтожество. Крис тяжело дышал, на лице печать усталости, в глазах смирение с утратой, знакомое и болезненное. У него и правда волосы слегка потемнели, не такие светлые, как раньше. Тони зачем-то обратил на это внимание и не сразу заметил Джун. Она вошла в зал в компании верного сталкера Потти Потца, но тот, перехватив тяжелый взгляд Тони, быстро отправился подбирать разбросанные документы. «Что происходит?» – испуганно спросила Джун. А Тони и сам не знал, что происходит. И знать не хотел. Потому что Джун выглядела виноватой.